Глава пятая. Назар оглянулся. Туман рассеялся. Над хребтом повисли тучи. Плотные белые барашки на ярко-синем небе. Красотища! Но почему никто не фотографирует? Друзья ушли без него. Вдалеке между елками мелькнула рыжая макушка. Значит, Алочка топает последней. «Вика!» — крикнул он. «Ау! Ребята!» Никакой реакции. И что самое удивительное... Эхо не разнесло его крик по вершинам. Может, это из-за облаков такая странная звукопередача? Он подался чуть вперед и понял, что висит над пропастью. Шевельнул ногой. Другой. Мог он и ходить, только совершенно не чувствовал своего веса. Чуть пониже, на полочке, подстелющейся горной сосной, увидел скрюченное тело. Подошел поближе и дотронулся. Даже почувствовал холодную шелестящую ткань но шевелить побоялся. Кажется, еще чуть-чуть, и оно рухнет в пропасть. Назар скатился по склону ниже, а потом поднялся над хребтом и заголосил. Зря только птиц распугал. Усевшись рядом с телом, заскулил. Это затянувшийся сон, из которого невозможно выбраться, или игра ушибленного воображения. Скорее всего, если он реально умер, почему убежали ребята? Они же не могли вот так просто бросить его и уйти. Они бы обязательно забрали его с собой. Сам бы он именно так и поступил. Господи, ну, конечно. Самим бы спуститься, не покалечиться. Тело без специальных приспособлений тащить нереально. Они пошли за подмогой, точно. Группу делить нельзя ни в коем случае. Поэтому они ушли вместе. Они скоро вернутся, заберут его и отвезут в больницу. Минуточку, как заберут. «Значит, он все-таки умер? Совсем-совсем? Навсегда?» «Бред какой-то. Просто кошмар. Но из кошмаров он обычно мог самостоятельно проснуться. А тут не может. Картинка не меняется. Горы на месте, тело неподвижно. Назар рванул вниз по тропе. Очень быстро, гораздо быстрее, чем поднимался. Гораздо шустрее, чем спускались впереди друзья. Он почти догнал их и опять закричал». Все зря, только испуганная белка скрылась в дупле. Резко его потянуло обратно, как будто забыл на хребте что-то важное, только пока непонятно, что именно. Что может быть важнее собственного тела? Сам не понял, как снова очутился на динозаврике. «Привет!» Назар резко обернулся, скинув пару мелких камушков вниз. «Здрасте!» Его разглядывала хорошенькая брюнетка с длинной косой. В старых военных шароварах и мужской лесной куртки, она выглядела старомодно, хотя и очень молода. Точно такая же куртка была в деревне у его деда. И ботинки у нее какие-то грубые, и руки простые, без маникюра. Красавица, спору нет. Только как будто сошедшая со старой потертой фотографии, невнятная и немного прозрачная. Меня Марьяной зовут. Назар, вы тоже отстали от группы? Нет, это ты тоже разбился на чертовой горе то, значит, тоже разбился. «Вон!» — она ткнула пальцем в скрюченное тело. «Твое?» «Да, это я там. А это тогда кто?» Он с удивлением ткнул себя в грудь кулаком. Однако, ничего не почувствовав, закричал. «Где я, черт возьми?» «Ты там, где себя осознал». «Я умер?» «Мне больше нравится, перешел». «Меня найдут и похоронят?» Назар изо всех сил старался не поддаваться нахлынувшей панике. Поверь, это лучший исход. А что, есть варианты? В следующем мгновении Марьяна поманила Назара за собой. Он так же ловко переместился, но обернулся на свое тело, боясь упустить его из виду, как будто оно только и ждало момента, чтобы вскочить и убежать. Тут недалеко, заверила Марьяна, но она лукавила. Они миновали практически весь динозаврик. Надо же, стоило умереть, чтобы попасть на ко. Но до вершины они не добрались. Картинно став на большой валун, Марьяна уперла руки в бедра, а глазами указывала куда-то вниз. Назар с непривычки, что только не просочился вовнутрь, в узкую щель между камнями. — Постой, неужели отсюда не видно? Он присмотрелся и разглядел человеческие кости. — Ужас! — Да, неприятно. Они лежат тут уже полвека. Люди невнимательные, они просто переступают с камня на камень, опасаясь свернуть себе шею. Ни вокруг, ни под ногами ничего при этом не видят. Ладно, айда обратно, а то у тебя начнется ломка». «Откуда ты знаешь? Айда! Слово какое-то старинное. Какая сама такое слово? Если бы я не сделала самую большую глупость в своей жизни, мне было бы уже семьдесят пять». Назар присвистнул. «Если меня не найдут, я буду выглядеть так же?» Марьяна пожала плечами. «В основном всех рано или поздно находят». «Ты ведьма?» «Я тебя не обзывала», — она отвернулась. «Да ты что? Я просто имел в виду название. Ков в переводе с — «Ведьмина гора». «Ах, вот ты о чем!» — она улыбнулась. «Нет, та была до меня, в четырнадцатом веке». «То есть часовню тоже не ты развалила?» «Точно. Я любила этот фильм. Он вышел на экраны, когда я только окончила школу. Она помрачнела. Спасибо тебе, Марьяна. За что? В одиночестве я, наверное, сошел бы с ума от непонимания. Каждый однажды сталкивается с самим собой. Сегодня мне исполнилось сорок. Сочувствую. Мне двадцать пять. Ты охраняешь свои кости? Почему ты не уходишь? Назар ткнул пальцем в небо. Я полагаю, отчасти из-за этого. В первое мгновение я подумал, ты ангел. Они же приходят проводить в рай. Ты собрался в рай? Она улыбнулась. Так думают люди. А на самом деле? Еще ни одного не видела. А души? Периодически появляются. Я помогаю, сглаживаю ужас перехода. Но потом они уходят. А что случилось с тобой? Я обязательно расскажу тебе, но не сегодня. Ты еще не оправился. Позже придет осознание. Через пару дней сможешь побывать, где захочешь. Натаите! Я никогда там не был. В первый раз вижу душу, способную юморить. Наверное, я все еще там. Назар кивнул на тело. В любом случае у тебя есть сорок дней. С чего ты взяла? А потом что? Я слышала твоих друзей. Они будут искать. Возможно, не сами. Но тебя обязательно найдут. Туристический сезон только начался. Марьяна оказалась права. Окончательное принятие пришло лишь на третьи сутки. Понятие времени перестало существовать. И горе немного отступило. Назар чувствовал всю растущую злость. Кроме того, возникло слишком много вопросов. И самый главный можно ли в этой ситуации хоть на что-то повлиять? Некоторые считают, душа очищается от воспоминаний и воплощается в новое тело, в новой жизни. Я кое-что про это читал. Но если мои воспоминания сотрутся, «Какая мне сейчас разница, воплотится ли моя душа когда-либо еще?» «Я не знаю», — хлопала красивыми ресницами Марьяна. «Ведь без моих личных воспоминаний это будет уже не моя душа». Марьяна молчала. «Я представляю, где-то во Вселенной блуждают пустые оболочки, готовые к новому наполнению. Но ну, кто у них отбирает все эти воспоминания? Бог? Ты за пятьдесят лет видел явно больше, чем я за два дня». «Ничего, кроме пары десятков несчастных душ, я не видела», — она горестно вздохнула. «И жизни при жизни я тоже толком не видела, и смысла не поняла». «Мань, а что, если твоя миссия и была с самого начала именно в этом?» «Возможно. Но к чему было так спешить?» — проворчала она. «Еще мне интересно, почему я могу перемещаться, куда хочу, а ты нет?» «Я тоже могу, только не знаю, куда хочу». «Родню я много лет назад навестила, а других мест, кроме своего района, не знаю. Ты дольше меня жил и больше видел». «Больше видел. Хм, интересно. По краям конечно, немного поколесили. И в Китае несколько раз сгоняли до пандемии, само собой. А больше я тоже ничего не видел». «Сейчас можно путешествовать, не вставая с дивана, да? По телевизору программы различные показывают. Не то, что полвека назад». «Так-то да». Лучше даже по интернету. Но я думаю, все же можно попасть только в то место, в котором был при жизни лично. А как же во снах? Иногда не пойми, куда закидывала. Сны — это воображение. Я до сих пор думаю, что все это мне кажется. Вот проснусь утром и пойму, что жизнь продолжается. Пока продолжается. Это самая страшная жесть. Назару показалось, он ощутил недавно утраченное тело. Что именно? Вот отключился ты, отключилось сознание, и все на этом. Зачем я здесь? Почему все вижу и слышу? За какие такие грехи? Многие используют это время для молитвы и воспоминаний, в надежде попасть в рай. А если не попадут? Если нет этого рая, вот ты его видела? Ты уже спрашивал. Ну куда уходили те, другие? Для меня они просто растворились, таяли, как снегурочка над огнем. А если я не хочу ни каяться, ни молиться? — Никто не неволит. Это лично твое дело и лично твое время.